Строение растений Прежде чем говорить о лечебных свойствах растений, надо кратко познакомиться с их строением. Стебель, корень, лист, цветок и плод – основные части растения. Главная наземная часть – стебель. Вместе с боковыми ответвлениями он является как бы скелетом растения. Стебель несет на себе почки, листья, цветки и плоды. Все они выполняют определенные функции. По стеблю движется от корней вода с растворенными в ней минеральными солями, а к корням и другим органам растения органические вещества, образовавшиеся в листьях в результате реакции фотосинтеза. В стебле откладываются запасы питательных веществ, Стебли принято делить на травянистые, к ним относятся мягкие, нежные и водянистые стебли, и деревянистые, твердые и сухие. По положению в пространстве и характеру роста различают стебли прямо стоячие, стелющиеся, цепляющиеся, вьющиеся. У части растений стебель остается в недоразвитом состоянии, а листья образуют корневую розетку. Стебель с находящимися на нем почками и листьями называют побегом. Каждое растение длительно приспосабливалось к различным условиям обитания. Это привело к видоизменениям стебля, из которых наиболее часто встречается корневище, луковица, клубень, луковица, кладодий. что характерно для каждого из них. Корневище по виду напоминает корень, так как имеет развитые придаточные корни. Служит оно для отложения питательных веществ и вегетативного размножения. На корневище имеются почки. Луковица представляет собой сильно укороченный, обычно подземный стебель с коротким плоским стеблем и видоизмененными листьями, чешуями. Луковица запасает воду и питательные вещества служит для размножения растения. Клубень – это утолщенный подземный побег, на котором имеются спящие почки и недоразвитые листья. Клубень может служить для вегетативного размножения. Клубния луковица – Похожий на луковицу подземный побег, однако по строению ближе к клубню, состоит из мясистой стеблевой части и плотно укутывающих ее листовых чешуй. Кладодий – плотный листовидный стебель, выполняет функции листа, характерен для растений засушливых областей. Колючки и усики, вырастают в пазухах листьев, также относят к видоизменениям стебля. А теперь познакомимся со строением и функциями листа, цветка и плода. Лист является органом, в котором проходят процессы фотосинтеза, образования органических веществ из углекислоты и воды, под действием света, газообмена и испарения воды. Образующиеся при фотосинтезе углеводы Используется растением для построения жиров, аминокислот, органических кислот и других веществ Испарение воды и газообмен происходит через устьица, микроскопические отверстия в кожице листа Лист состоит из листовой пластинки и черешка, а иногда имеет и прилистники А листовая пластинка может быть по форме плоской, трубчатой или игольчатой. Края листа бывают цельные или зазубренные. А если острые зубцы имеют равные стороны, а лист называют зубчатым. Когда же одна сторона длиннее другой пильчатым, а если зубцы округлые городчатым. В тех случаях, когда между зубцами имеются глубокие выемки, а лист называют выемчатым. Разречают листья и по форме листовой пластинки, которая может быть сердцевидной, округлой, яйцевидной, ланцетной и так далее. Соответственно, и листья называют сердцевидными, округлыми, яйцевидными, ланцетными. Листья бывают простые и сложные. У простого листа только одна пластинка, которая с помощью черешка прикрепляется к стеблю. Если лист не имеет черешка и прикрепляется непосредственно к стеблю, его называют сидячим. Место прикрепления листа к стеблю, узел, всегда утолщено. Если листья располагаются по одному друг за другом, то такое расположение называют очередным. А Если попарно, один против другого, супротивным. Когда же на одном узле прикрепляется пучок листьев, то это... мутовчатые расположение листьев. Сложный лист представляет собой несколько листочков, прикрепленных к основному черешку с помощью укороченных черешков. Прилистники образуются, как правило, у основания листа. Листы имеют жилки, сосуды, по которым передвигаются растворы органических и минеральных веществ. У растений засушливых регионов листья видоизменились. превратившись у одних в колючки, у других в усики, у третьих в разросшиеся черешки. Цветок — это укороченный, видоизмененный побег, приспособленный для семенного размножения. Состоит он из цветоножки, цветоложа, чашелистников, образующих чашечку, окрашенных лепестков, составляющих венчик цветка, пестика или пестиков и тычинок. Когда цветок имеет и тычинки, и пестик, его называют обоеполым, гермафродитным. А если у цветка только тычинки, то это однополый мужской тычиночный цветок, а когда только пестик, однополый женский, пестичный. Цветки различают простые и махровые, имеющие много лепестков. Одиночные и собранные в соцветия. Простые соцветия выглядят в виде кисти, колоса. Сложные представляют собой сложный колос, метелку, зонтик или щиток. Цветок прикрепляется к стеблю цветоножкой. Цветки, не имеющие цветоножек, называют сидячими. У основания цветоножки обычно имеется один или несколько листочков, прицветников. Чашечка цветка – это его наружная часть. Венчик представлен, как правило, наиболее ярко окрашенной частью цветка. Венчик называют правильным, если все его лепестки имеют одинаковый размер и форму и расположены симметрично, и неправильным, когда лепестки отличаются по форме и размеру. Если мужские и женские цветки расположены на одном и том же расстоянии, То она считается однодомным Например, тыква, грецкий орех и другие А если же на одном расположены мужские ветки, а на другом женские То растение относится к двудомным Крапива двудомная ива Чтобы образовались плод и семена, должно произойти опыление Процесс, при котором пыльца стычинок попадает на пестик Пыльца растений может переноситься ветром так называемые ветроопыляемые растения – орешник, береза, сосна, лебеда, крапива, или насекомыми – роза, шиповник, мак, коровяк. Плод образуется после оплодотворения из завязи цветка, иногда из других его частей. Различают сочные плоды, ягоды и сухие – стручок, коробочка, орехи, боб и так далее.